Глава 17. Через 15 минут после объявления условий вы будете сброшены с высоты 7 километров. Что? Аппарат, в котором вы находитесь, пилотируемый. Управление будет осуществляться через интерфейс. Запас топлива ограничен. Парашют сработает автоматически. Но управление через интерфейс это хорошо. Тем более, что руки и ноги прикреплены к внутренней стенке аппарата. Что-то вроде кандалов прижимает мои запястья и лодыжки, так что я почти не могу шевелиться. Ваша цель – проникнуть на охраняемый объект, расположенный в центре местности, и достигнуть точки сохранения. Время на прохождение – 4 часа. Через 20 минут после начала этапа в игру вступят охотники. Охотники стартуют с разных сторон периметра местности поэтому рекомендуем как можно быстрее двигаться к центру. Особые статусы и их эффекты обнулены. Рейтинг, уровень магазина и кредитный счет сохранены. Удачи! Перед глазами высветился таймер на 15 минут и появилась панель управления аппаратом, в котором я был замерт. Вот дерьмо. Умеют же организаторы подкинуть сюрприз. Я ждал чего угодно, только не десантирование в каком-то сраном холодильнике. Панель управления выглядела просто. Что-то вроде джойстика и кнопка включения-выключения двигателей. А рядом вертикальная полоска, показывающая количество топлива. Вроде все понятно. Неясно только, как я буду пилотировать. Вслепую, что ли? Вокруг было тихо, но, прислушавшись, я различил за стенками холодильника низкое гудение. Ну да, это работают двигатели самолета или другой летающей херни, на которой мы сейчас находимся. а Ладно, надо лезть в магазины покупать снаряжение, потому что все мое добро самым наглым образом отняли. У меня опять есть только серый комбес и ботинки. Хотя бы улучшение интерфейса, как я скоро выяснил, никуда не делись. А вот то, что сняли особые статусы, это хорошо. Теперь не буду светиться на радарах охотников. Какое-то время. В магазине открылась категория «защита». Правда, ассортимент не радовал разнообразием. Я купил стандартный бронежилет, наколенники, налокотники, перчатки, шлем и баллистическую маску. Вся экипировка та же, что была на охотниках, кроме маски. Она была сделана из кевлара с применением некого нановолокна и, судя по картинке, закрывала лицо от брови до подбородка, так что надеть на голову шлем не помешает. Если верить описанию, маска способна защитить меня от осколков и пистолетных пуль, но не более того. Остается открытым вопрос за броневого действия. Но пару выбитых зубов или сломанную скулу я выдержу. Это лучше, чем пуля в морде. Мне казалось, что подобные маски и кевларовые бронежилеты были безнадежно устаревшими. Вещи из эпохи, когда еще не было чипов в мозгах и разумных секс-роботов. Из эпохи, когда реалити-шоу с десятками настоящих смертей еще не были приемлемы в обществе. Впрочем, мне также казалось, что в те далекие времена я никогда не жил, только слышал о них. Поэтому «последний живой» Воспринимался как нечто дикое, но вполне обыденное. Даже изнутри, с места участника. Более того, оказавшись на третьем этапе, я почему-то ощутил себя вполне уютно. Как будто вернулся на привычную, хоть и не особо любимую работу. Сука! Кто я такой? Надо было подумать над этим в комнате отдыха. А сейчас уже поздно. Шесть с половиной минут, и меня сбросят с семикилометровой высоты. «Окей. Броня обошлась недешево, но на счету есть еще почти восемь тысяч. Нужно оружие. Что там у нас в категории вспомогательных предметов? Пехотная лопата. Я скучал. Возьму ее и выкину нож. Таким ножом особо не повоюешь, но это лучше, чем ничего. Вернее, это лучшее, что я могу приобрести. А еще возьму рюкзак. Пригодится». «Ого!» Да у нас здесь новинки. Дрон-разведчик. Небольшая леталка размером с ладошку, способная передавать изображение прямо в интерфейс. Крайне полезная штука, но стоит целых 50 тысяч кредитов. 50, твою мать! Добавлю дрончик в избранное. Когда-нибудь, может быть. Осталось 3 минуты до сброса. Что еще купить? Заживляющий спрей однозначно. Шприц с наноботами. Сто пудово. Бинты, лейкопластырь, нахрен спрея хватит, а мелкие царапины я потерплю. Хирургическая игла, обезболивающие, таблетки для обеззараживания воды, кровоостанавливающие средства. Что ж, возьму пару обезболивающих и пару таблеток для остановки кровотечения. Если вдруг останусь без чудесного укола и без денег, может пригодиться. У меня осталось чуть больше двух и потратить их было не на что. В категории улучшения интерфейса были доступны карты местности, радар уровня D2 и сканер D3. Но на все это кредитов уже не хватало. Ладно, значит все. Завершить покупки. Выбранное снаряжение будет доставлено к точке сброса. Превосходно. Фух. Я выдохнул, как парашютист перед первым прыжком. Я когда-нибудь прыгал с парашютом? Думается, нет. А здесь не просто прыжок, но еще и в неведомой машине, которая, хрен пойми, как управляется. До сброса осталась минута, и шум снаружи усилился. Предполагаю, что открылся люк. И не ошибся. В стенках капсулы открылись окошки слева и справа, и внутрь ворвался свет. Через толстое стекло я с обеих сторон увидел ряды таких же аппаратов, внутри которых были бегуны. Наши холодильники представляли собой капсулы продолговатой обтекаемой формы серебристого цвета и с небольшими соплами на боках. Мы висели на специальных креплениях в отсеке какого-то огромного летательного аппарата. Не удивлюсь, что того самого, который висел над стадионом в начале игры. Уж очень большим выглядит отсек и все, что за ним». По левую руку от меня находился бегун 12. Ниндзя глядел в пустоту перед собой и медленно шевелил губами, словно молился. А по правую руку я увидел бегуна 181. Выглядел он так, будто вот-вот обосрется. Или уже обосрался. Даже через мутноватое стекло было заметно, что бегун клацает зубами от страха. 10 секунд до сброса!» Открылось еще одно окошко прямо под ногами. Теперь и я чуть не обосрался, потому что, когда ты находишься на такой высоте, а под ногами у тебя прозрачное стекло, то это сука страшно. Ошибка подключения к LA дельта 99. Управление недоступно. Эй, -э -э, что за хрень? Попытка подключения. Ошибка. Попытка. Подключение. Ошибка. Блять, мы так не договаривались. Три секунды до сброса. Две. Одна. Попытка подключения. Ошибка. Отказ в дальнейшем подключении. Отправка запроса на сервер. Твою мать. Сброс. Все капсулы, включая мою, оторвались от креплений и ухнули в небесную пустоту. Скорость была огромная и сразу заложила уши, и внутренности подпрыгнули горло. Я успел заметить, как у нескольких соседних капсул включились двигатели. Из сопел вырвались короткие языки пламени. Между аппаратов маневрировало несколько съемочных донов, а потом мы влетели в облако, и я не видел уже ничего, кроме повторяющихся строчек перед глазами. «Сервер» не отвечает. «Сервер»? — Не отвечает. Облако кончилось, и сквозь окно под ногами я увидел далекую землю. Судя по всему, недавно наступило утро. Внизу извивалась блестящая от солнца река. Густой мрачный лес стоял вдоль ее берегов, а рядом с ним находился город, который даже с высоты казался пустым и мертвым. Нельзя было не узнать овал стадиона, расположенный рядом с лесом. «Выходит, нас недалеко везли». Слева что-то сверкнуло, и я повернулся, чтобы увидеть, как столкнулись две капсулы. Одна из них выдержала столкновение, а вот вторую разорвала на части вместе с бегуном внутри. Куски тела разлетелись в воздухе вместе с кусками металла. Голова полетела в мою сторону и ударилась прямо об окно, запачкав его багровыми пятнами. и Я успел разглядеть удивленное выражение лицо мертвяка. Ну вот же, пидор, все стекло заляпал. Я по-прежнему находился в свободном падении, в то время как другие бегуны более или менее успешно управляли своими капсулами. Судя по всему, двигатели позволяли разве что немного корректировать направление полета. Достаточно для того, чтобы избежать столкновения. Но не более того. Нас сбросили над определенной зоной, и в нее мы упадем. Плюс-минус несколько километров. Улететь далеко не получится. Не хватит ни топлива, ни мощности движков. А, кстати, что-то маловато аппаратов летит в Земле. Их точно меньше 25. Вижу не все, но точно меньше. Где остальные бегуны? Получен ответ от сервера. Запуск отладчика. Окей. Какой-то придурок резко взял влево, избегая встречи с капсулой, и полетел прямо ко мне. Через окно я увидел напряженное лицо бегуна 154, который что-то орал, брызгая слюной в стекло. Сопла в его капсуле повернули в мою сторону и выплюнули огонь, но силы двигателя не хватало, чтобы мгновенно изменить траекторию полета. Пара секунд, и мы столкнемся. Ошибка устранена. Попытка подключения... «Окей. Управление доступно». В интерфейсе появилась панель управления. Усилия мысли я рванул джойстик вверх и нажал на кнопку газа. Капсула завибрировала, я услышал гул заработавших двигателей, и мой аппарат ринулся вниз еще быстрее, чем до этого. Чуть-чуть не успел. 154-й все же зацепил меня, и от энергии удара я завертелся, как на бешеной карусели. Затошнило, и голова как будто налилась свинцом. Вращение было слишком быстрым. Я перестал понимать, где земля, где небо, и не представлял, как прекратить эту круговерть. До земли оставалось 3 километра. Я направил сопла влево и попробовал нажать на кнопку газа не сильно, чтобы поддать совсем чуть-чуть. Сработало. Судя по вибрации, двигатели заработали только в половину мощности. Их тяга постепенно замедлила вращение, но полностью не остановила. Я продолжал кружиться, пролетая через полупрозрачные облака, и земля стремительно приближалась. Я видел круглую территорию, изрытую лабиринтами оврага, в центре которой стоял огороженный комплекс из нескольких зданий. Туда-то мне и нужно пробраться по условиям третьего топа. Значит, в моих интересах приземлиться как можно ближе. Попробуем. Регулируя мощность и направление, я попытался направить капсулу к центру территории, но особо не получалось. Гравитация была намного сильнее мини-двигателей холодильника, да и форма его не располагала к горизонтальному полету. Так, стоп. Скоро должен сработать парашют, а с ним планировать будет гораздо легче. Хватит тратить горючее. Надо немножко подождать. Парашют раскроется через 10 Девять. Управление отключено. Восемь. 7. Сукины дети. Все сделано специально, чтобы бегуны не смогли подобраться к точке сохранения слишком рано. Ну и правильно, при должной сноровке можно постараться упасть прямо внутрь комплекса. Также будет скучно, да? Организаторам шоу и зрителям хочется, чтобы мы повоевали на пути к сейфпоинту. Что ж, повоюем. Окошки закрылись, и я снова оказался в полной те, так что на мгновение даже дыхание перехватило. Вряд ли у меня клаустрофобия, но ощущение, когда со всех сторон давят стены, все равно не из приятных. Над головой что-то взвизгнуло и хлопнуло. Следом я почувствовал рывок, от которого мой желудок совершил очередной кульбит, и через несколько секунд, когда парашют наполнился воздухом, падение ощутимо замедлилось. Когда аппарат коснулся земли, меня подбросило вверх, и я ударился головой о потолок капсулы. Если бы я не был закреплен, то так можно было бы и шею сломать. Через пару мгновений крепления размагнитились, и я освободил затекшие руки и ноги. Передняя стенка упала вперед, как трап, по которому я, покачиваясь, вышел наружу. Я чувствовал головокружение и легкую тошноту, Болела ушибленная макушка. Ощущение тверди под ногами было каким-то нереальным. До сих пор чудилось, будто я нахожусь в падении. Да уж, аттракцион вышел мощным. Я огляделся. Вокруг была голая земля ни травы, ни деревьев. Полностью просматриваемое пространство. Я видел пару аппаратов, приземлившихся в разных сторонах от меня, на довольно-таки большом расстоянии. Видел бегунов, вышедших из них. Один оглядывался, а второй блевал, упав на колени. Местность выглядела так, словно ее бомбили много дней подряд. Израненная, изуродованная земля, всюду воронки, ямы, овраги, траншеи и окопы. Одни похожи на пустые могилы, другие на осушенные озера. По левую руку, если приглядеться, начинается настоящее болото. Почва и вода смешались в липкую, полужидкую массу, из которой тут и там торчат столбы, опутанные ржавой проволокой. А вон там торчит не что иное, как скелет, на черебе которого остался пробитый чем-то шлем. Над горизонтом вставало солнце, блеклое, как ржавая монета. Оно будто нехотя освещало это жуткое, полное скрытых опасностей места. Меня передернуло как от холода, хотя температура была вполне комфортной. Здесь я ощущал себя куда неуютнее, чем в ночном лесу. Далеко, судя по всему, с другой стороны от точки сохранения я видел, как спускаются другие капсулы. Слишком большое расстояние, чтобы точно их посчитать, но даже на навскидку понятно, что их там несколько десятков. Кто это там? Другая партия бегунов? Я поднял глаза выше и увидел, как громадная летательная машина словно растворяется в небе, становится будто прозрачной, одновременно поднимаясь выше облаков. Что же, до свидания, увидимся на следующем этапе. Мой заказ принесли два дрона, один за другим. Первый сбросил упакованный в полиэтилен бронежилет, второй — картонную коробку со всем остальным. Как только я начал одевать экипировку... Со всех сторон вдруг раздалось негромкое шипение, и откуда-то из-под земли потек густой то ли дым, то ли пар. Он поднимался из скрытых труб во множестве мест и покрывал поле смерти густой завесой. Уже через минуту я не мог разглядеть ничего дальше десяти шагов. Сука! Здесь и при хорошей видимости будет трудно передвигаться, а не усложняет задачу. С другой стороны, охотникам будет тяжелее нас найти. Без этого искусственного тумана видимость слишком хорошая. Как только я надел на лицо баллистическую маску, перед глазами вспыхнуло уведомление. Старт! Все. Третий этап официально начался. У меня есть 4 часа, чтобы достигнуть точки сохранения, иначе чип в моей голове превратит мозг в кашу. Над головой что-то негромко гудело. Я посмотрел вверх, увидел съемочный дрон и показал ему большой палец. «Ну что, начнем?» Из-за маски мой голос звучал глухо. «Ваш друг Рик готовится порвать третий этап. Не забывайте донатить!» «Запрещено требовать награды от зрителей». «Ага», — подумал я, — «идите нахер. Мне нужны эти донаты». «Так, в какой стороне сейфпоинт?» «Ага, в той. Вперед. Надо спешить!» «Как только я сделал первый шаг, издалека донесся протяжный вопль сирены. Это что еще за черт?» «Ладно, плевать. Видимо, нагнетает драматизма». Сирена продолжала орать, а когда она замолкла, раздалась быстрая серия хлопков. Через несколько секунд за ними последовал нарастающий свист. — Твою мать, серьезно? — Ну, а на что ты рассчитывал две девятки? Поля не просто так выглядит разбомбленным, его и правда бомбят. Я прыгнул в первую попавшуюся яму, где на дне собралась вонючая вода, и закрыл голову руками. Через пару мгновений загрохотали взрывы, и земля задрожала, словно какой-то великан изо всех сил топал по ней ногами. Но стоило раскатом угаснуть, как новый свист ознаменовал продолжение бомбежки. «Охренеть! Веселенькое начало этапа! Что же будет дальше?»